Чуть мила! Забавно, правда? Пишь ты отчугучила! Что что, что, ты? что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полей. У тебя это великолепно получилось. но ну, разве все это швали? Эта... Ну, зачем? Зачем это? О, простите, я, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится. Твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее. Что у вас в руках, ваше преподобие? Два ножа, капитан. А что у вас на тарелке, ваше преподобие? Лососинок, с вашего позволения. Значит, режете лососину ножом ваше? Слыхали дело? Жрать лососину с ножом. Да кто так поступает? это просто хам. Там шериф Браун! Пантера Браун! Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона, столб английской полиции, войдет сейчас в бедную хижину капитана Маккита! Учитесь! Это верная веселица! Ло, Джеки! О -о -о. Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом. Ну, но она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой Мэк. ты толстый сток, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего мэка Очень. и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, а -а -а. урожденной Полли Пич. Полли, это Джеки Браун, а? а, -а, -а. Ну как? Ой, о -о -о. Ой, о -о -о. Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга. Вы мельстите, сударь. Ну, а это? Под столом это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик. Вылезайте. Джекоб. Джекоб Крючок. Мерзать. А, какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Волтер, Эд, Мэтью. Джейми, садись старая посудина и бери курс на виски. Вы... Видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми, а, и который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. Ну. И вы это тоже понимаете, господа. Конечно, За стороне. тебя, за тебя, родной. Благодарю. <связь> Джеки Браун, Джеки, рад тебя видеть. Oh а, Джеки. Man. Вспомни, как мы с тобой служили в Индии. Mm. А? Mm. Ты солдат, я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню. Жон завербован и не взят И Джорджи в сержантском звании Но армии дела нет до да солдат У армии лишь загадание, От Гибралтара До Бешевара По тушки, пушки нам И если новая Желтая, лиловая Черного Раса папа дётса раса Из неё мы сделаем биштекс тра И жogni мечтал раздобыть одеяло И ни джиме отвиски тошнило <сínt> <сínt> но чёрт обоим напоминал что не лишивая силам A de Gibraltar, de Peshawar, de duitsche buisena. En als de nieuwe ja, geelde ja, lila ja, zwarte ja, of roze, dan Шонни умер и чуть меня нет и без вести сгинул Георгий а но у крови попрежнему тот же цвет и порядок вербовки и тот же нука все вместе! Ik ga je op een jaar jornavaagraas, papa jonge z'n raas,